Глава 14. Кораблекрушение. 15 марта, то есть через три месяца после свадьбы гриппа, шхуна Дорис вышла в море из порта Лондон-Дерри. Лондон-Дерри — столица графства того же названия, прилегающего к Донегальскому в северной части Ирландии. Оно называется Лондон-Дерри, потому что это графство принадлежит почти всем обитателям столицы Британских островов, вследствие бывших когда-то конфискаций и потому что город был восстановлен на лондонские деньги. Но ирландцы зовут его обыкновенно просто Дерри. Город расположен на реке фойл Его улицы широки, сам он чист, хорошо содержится и довольно оживлён, хотя насчитывает только 15 тысяч жителей. В нем имеются старинный собор и развалинное бадство Святой Колумбы и храма Мор, знаменитой постройки XII века. Оживление в порту объясняется большим вывозом товаров и, к сожалению, иммигрантов. Среди сутолоки множества судов, приезжающих и отъезжающих, никто, конечно, не обратил внимания на шхуну Дорис, выехавшую из Лондон-Дерри. Но наше внимание должно быть привлечено ею, так как груз ее принадлежит малышу, который и везет его в Дублин. Но почему же представитель фирмы малыши и компания» находится на Дорис? Вот что произошло. После свадьбы Гриппа и Сиси, магазин для тощих кошельков был завален делом в виду наступления Нового года и сведения счетов за истекший. Число покупателей все возрастало, и Гриппу все еще не верившему, что он муж прелестной си пришлось усердно помогать в магазине. 1887 год начался весьма удачно. Малышу следовало бы только продолжать в том же роде, но его мучило желание обеспечить судьбу Маккарти, когда они вернутся в Ирландию. В продолжении двух месяцев не приходило известий о Квинсленде, на котором находилась семья Мартена, и только 14 марта Малышу случилось прочесть следующие строки в шиппинг-газет. Пароход «Бернсайт» встретил 3-го числа парусное судно «Квинсленд». Парусные суда, приходящие из Южных морей, не могут сократить время, проходя через Суэцкий канал, поэтому, чтобы попасть из Австралии в Европу, Квинсленду пришлось пройти мимо мыса Доброй Надежды, и он, следовательно, находился еще в Атлантическом океане. Если ветер не будет благоприятствовать плаванию, он приедет в Кингстон не ранее, чем через три недели. Приходило и запастись терпением. Малыш, все же довольный известим о Квинсленде, обратил случайно внимание на следующее объявление, помещенное в торговом отделе той же газеты. «Лондон-Дерри, 13 марта. Послезавтра, 15 числа этого месяца, будет продаваться с публичного торга груз шхуны Дорис из Гамбурга» состоящий из полутора ста тонн различного товара, ящиков с вином, мылом, кофе, мешков с пряностями, по желанию господ Гаррингтонов, кредиторов и так далее. Малыш задумался над этим объявлением. «Может быть, это было весьма выгодное дело, так как товар, очевидно, будет продаваться по низкой цене. Герой наш решил тогда посоветоваться с Обриином». Старый негациант прочёл внимательно объявление, выслушал доводы малыша и, немного подумав, сказал. «Да, из этого может выйти толк. Если все товары приобрести по низкой цене, то можно их перепродать с большой выгодой, но при двух условиях. Чтобы они были хорошего качества и чтобы приобрести их на 50 или 60% ниже стоимости». «И я так думаю», — ответил малыш, — «По-моему, всё же нельзя ничего решить, пока я не увижу груз Дорис. Я хочу сегодня вечером выехать в Лондон-Дерри». «Прекрасно делаешь, и я поеду вместе с тобой. Посмотрю товар, в котором знаю толк. Недаром я всю жизнь покупал и продавал». «Как выразить вам мою благодарность?» — сказал тронутый малыш. «Но времени терять нельзя, продажа назначена на послезавтра». «Я готов, дитя моё. Возьму дорожный сак и больше ничего». «Завтра мы тщательно осмотрим весь груз Дорис. Послезавтра мы его купим или нет, смотря по качеству и цене, а вечером отправимся обратно в Дублин». Малыш тотчас же предупредил Гриппа и Сиси, что он уезжает вечером в Лондон-Дерри по делу, которое должно принести большую выгоду. Он поручил им наблюдать за магазином во время его отлучки. Разлука, как бы коротка она ни была, огорчила Гриппа и Боба, последнего в особенности так как в продолжении двух с половиной лет они почти ни разу не расставались с малышом. У Сиси тоже сжалось сердце, когда она прощалась со своим милым братом. Оба негацианта, старый и молодой, сели на десятичасовой поезд и на другое утро прибыли в Лондон-Дерри. Каковы превратности судьбы? Лондон-Дерри, где должна была совершиться важная коммерческая сделка, могущее повлиять, возможно, на дальнейшую карьеру малыша, находился в каких-нибудь 30 милях от Рэндокской хижины в дон э где он когда-то испытал столько горя. Прошло 12 лет, в течение которых судьба кидала его из одного места Ирландии в другое, заставляя испытывать то горе, то счастье. Обратил ли он внимание на это совпадение? Может быть и нет, но зато мы... Не можем не отметить его. Груз на Дорис был внимательно осмотрен Обриеном, и качество и сорт товара вполне подходили для магазина для тощих кошельков. Если бы малышу удалось их приобрести за низкую цену, его капитал увеличился бы в четыре раза. Обриен посоветовал по этому малышу, не дожидаясь торгов, предложить прямо свою цену за товар господам Гаррингтонам. Малыш так и поступил и, войдя в соглашение с кредиторами, приобрел груз весьма выгодно, благодаря тому, что платил наличными. Господа Гаррингтоны были немало удивлены, имея дело с таким юным покупателем, поручителем за которого, однако, являлся О'Бреен, а дело было улажено выдачей чека на ирландский банк. 3500 фунтов, почти все состояние малыша, такова была цена приобретенного им груза, Он не мог поэтому не чувствовать некоторого волнения по заключении сделки. Что касается доставки груза в Дублин, то выгоднее всего было перевести его на той же Дорис, чтобы избежать перегрузки. Капитан выразил свое согласие, и при благоприятном ветре путешествие могло бы продлиться не более двух дней. У Брину и его молодому спутнику оставалось только сесть на вечерний поезд. Таким образом, они были бы в отсутствии только 36 часов. Тогда малышу пришло в голову вернуться в Дублин на Дорис, и он предложил тоже Обриину. «Спасибо, дитя мое», — ответил старый негациант. «Я никогда не любил путешествия морем, но если тебе так хочется проехать по морю...» «Да, меня это путешествие прельщает, тем более, что оно не особенно рискованно, и я в то же время не покину своего груза». Поэтому Обриин сел один на поезд и на другой день утром был уже в Дублине. В это же время Дорис направлялась к узкому проливу, соединяющему бухту с Северным каналом. Дул северо-западный ветер, благодаря которому переезд обещал быть вполне удачным. Шхуна могла идти около берега, где защищенное от ветра море бывает более спокойно. Впрочем, в Ирландском море, да еще при приближении равноденствия, никогда нельзя быть спокойным. Дорис командовал капитан Джон Клэр, имея в своем распоряжении восемь матросов. Все они прекрасно знали и местность, и свое дело, и могли, казалось, добраться морем до Дублина с закрытыми глазами. Какое наслаждение испытывал мальчик, находясь на дорез, быстро прорезавший волны. Только по временам его беспокоила мысль об этой бездне, могущей поглотить всё его состояние. Впрочем, зачем было предаваться таким грустным мыслям? Дорис — крепкое судно, управляемое прекрасным капитаном. Как жаль, что Боба не было с ним. Какую радость испытал бы этот и компания, если бы плыл теперь на настоящем корабле, а не воображал себя путешествующим на вулкане, стоявшем неподвижно в корке или дублине. Если бы малыш мог предвидеть, что он вернется морем, то он обязательно взял бы с собой Боба, заветная мечта которого была бы тогда осуществлена. Как хороши эти берега, продолжающиеся до Антримского графства с их белыми стенами и глубокими пещерами, способными вместить все образы гальской мифологии. Там высятся точно большие трубы, дым которых изображается брызгами морской пены, скалистые утесы так напоминающие стены крепости, что испанцы непобедимой армады стреляли в них из пушек. Там же расстилается гигантское шоссе, состоящее из вертикальных колонн чудовищных базальтовых свай, которые при ударах волн издают громкий металлический звон. Все это было удивительно красиво. Но Дорис, опасаясь подходить очень близко к берегу, быстро подвигалась, оставив вскоре на северо-востоке контир, прошла между Ферским мысом и Ратлинским островом, чтобы войти в Северный канал. Северо-западный ветер продержался до полудня. Малыш проводил всё время на палубе, он там завтракал, хотел там же обедать, и решил не уходить до тех пор, пока холод и ночь не заставят его спуститься в каюту капитана. Положительно, первое морское путешествие могло оставить по себе лишь лучшие воспоминания, и он уже думал о том, с какой гордостью войдет на Дорис в Дублинский порт. Конечно, Гриб и Сиси, Боб и Кэт придут встречать его. Около пяти часов вечера на востоке показались густые облака, небо приняло тревожный вид. Большие темные тучи, подгоняемые ветром, подвигались с огромной скоростью. На лбу Джона Клера, внимательно рассмотревшего горизонт, появилась озабоченная складка. "В чем дело, капитан?" спросил малыш, удивлённый тревогой, выразившейся на лицах капитана и матросов. "Это мне не нравится", ответил капитан, поворачиваясь к западу. Действительно, ветер стал затихать. Ослабевшие паруса начали биться о мачту, в коридоре сподверглась сильной боковой качке и управлять ею стало затруднительно. Однако малыш не страдал от боковой качки, особенно чувствительной в спокойных морях, и не соглашался сойти в каюту капитана, несмотря на настояние последнего. Шквал налетал все чаще, все сильнее вздымая воду. Горизонт был уже на две трети покрыт темными, густыми тучами, казавшимися еще чернее от на них последних лучей заходящего солнца. Капитан принял все требуемые обстоятельствами предосторожности. Ни одному моряку, конечно, не безызвестно, что во время равноденствия бури разражаются со страшной силой, особенно в северных странах. И действительно, не успела наступить ночь, как на Дорис налетел шквал страшнейшей силы. С заходом солнца небо стало совсем черным. Среди громкого свиста, раздававшегося в воздухе, Перепуганные чайки спасались, улетая стремительно к берегу. Вдруг всю шхуну охватило страшное сотрясение от киля до верхушки мачт. Море, как говорят, наступало с трёх сторон, так как вздымавшиеся гребни волн, сталкиваясь между собой под влиянием шквала, одновременно с трех сторон ударялись в дорис, покрывая шхуну пеной. Рулевому пришлось привязать себя веревкой, а матросы укрылись вдоль бортов. «Сойдите вниз», — сказал капитан малышу. «Позвольте мне остаться, капитан». «Нет, не отсадите, иначе вас унесет в море». Малыш послушался и спустился в каюту, очень встревоженный не столько за себя, сколько за свой товар. Все его состояние находилось теперь во власти моря. Все, что он собирался сделать хорошего, могло быть уничтожено навсегда» дело принимало серьезный оборот к несчастью около часу ночи малый такксель и форт стэнгисстаксель были унесены в море через час рухнул ирангоут дорис с разом легла на штирборд и так как груз в это время перевалился на одну сторону то она не могла более подняться рискуя быть затопленной Малыш, ударившийся во время падения о стенку каюты, с трудом поднялся на ноги. В эту минуту, в момент затишья, до него донеслись крики и шум на палубе. «Неужели судно было разбито натиском бури?» «Нет!» Но Джон Клэр, видя невозможность поднять Дорис и боясь, что она пойдет ко дну, делал приготовление к спасению. Шлюпка была уже спущена, и нельзя было терять ни одной минуты, Малыш понял это, когда услыхал, что его громко зовут. «Покинуть шхуну и весь груз, находившийся в трюме?» «Нет, этого он не в состоянии сделать. Он знал морской закон, по которому покинутое судно принадлежало тому, кто первым взойдет на него. Английский закон тоже объявляет судно, найденное в море без экипажа, собственностью его спасителя. Крики усиливались». Капитан продолжал звать малыша, который услыхал его шаги на лестнице, но малыша уже не было в каюте. Не отдавая себе отчета в своих поступках, но твердо решив не покидать судно, он пробрался в трюм через отверстие, образовавшееся от сильного удара свалившегося ящика. «Где же он?» — продолжал кричать испуганный капитан. «Мы тонем! Тонем!» Крик этот был вызван новым налетевшим шквалом — от которого Дорис накренилась еще более, и можно было опасаться, что она совсем перевернется. Медлить более не было возможности. Если малыша нигде нельзя было найти, значит он, оставаясь на палубе, был сброшен в море. Капитаны-матросы поспешно сели в шлюпку, которая сейчас же отчалила от Дорис. Как нетрудно было бороться с бушевавшим морем, все же это была единственная надежда на спасение. Дорис осталась без капитана, без экипажа. Но все же это не было покинутое судно, так как малыш находился на нем. Малыш был один, совсем один, рискуя ежеминутно погибнуть в волнах. Но он не терял надежды. Его поддерживало какое-то тайное предчувствие. Он поднялся снова на палубу, стараясь лишь укрыться от напора волн. Какие мысли осаждали его? Он, может быть, последний раз думал обо всех, кого так любил в жизни, и малыш вознес горячие молитвы об их общем спасении. Шхуна более не погружалась в воду, и пока опасаться было нечего, так как не было ни одной пробоиной, и вода в трюме не показывалась. Если бы на нее набрело какое-нибудь судно, и спасители объявили бы себя ее собственниками, малыш сумел бы отстоять груз, сохранившийся в полной исправности. ночь миновала, и буря начала стихать при первых лучах солнца. Только море продолжало еще волноваться. Малыш стал всматриваться вдаль, но нигде не было видно ни малейших признаков земли. Очевидно, Дори, сгонимая бурей, вышла из Северного канала и находилась теперь в открытом Ирландском море. Нигде ни одного паруса, ни одной рыбачьей лодки. Впрочем, если где-нибудь невдалеке проходил корабль, то с него и не заметили бы накренившееся судно, заливаемое волнами. Однако единственная надежда на спасение заключалась во встрече корабля. Если Дорис будет продолжать плыть к западу, она неизбежно разобьется о прибрежные скалы. Неужели не было возможности направить ее в места, более посещаемые рыбаками? Напрасно малыш старался натянуть кусок полотна на обломке мачты, он не мог рассчитывать на свои силы и должен был отдаться всецело на волю Божью. День прошел без особых приключений. Малыш не боялся больше, что Дорис затонет, и только ждал с нетерпением появления какого-нибудь судна. Он заставил себя поесть, чтобы не терять силы. Ни одной минуты малыш не позволил отчаянию овладеть собой. В три часа дня на западе показался дымок, А через полчаса был уже ясно виден пароход, направлявшийся к северу в каких-нибудь шести милях от Дорис. Малыш усердно махал флагом, но никто не заметил его. Какой удивительной энергией обладал этот ребенок, если и теперь не впал в отчаяние. Так как приближался вечер, то ожидать новой встречи не было надежды. Ничто не указывало и на близость берега. Ночь. Безлунная, при нависших тучах будет, конечно, очень тёмная. Становилось довольно холодно, и малыш спустился в каюту. Страшно утомлённый пережитыми волнениями, он постарался кое-как устроиться на ночь и вскоре заснул тяжёлым сном. При наступлении утра он был разбужен громким спором, доносившимся до него снаружи. Он с удивлением привстал и стал прислушиваться. Неужели Дорис подошла к берегу? Или на пути встретила корабль? «Он наш, мы первые!» — кричали голоса. «Нет, нет, мы не уступим!» — кричали другие. Малыш скоро понял, что происходило. Дорис было очевидно, замечена при наступлении утра, и теперь происходил спор между подъехавшими к ней судами. Вот уже слышны шаги на палубе, вот начинается драка. Малышу следовало только показаться, чтобы прекратить спор. Он остерегся, однако, это сделать. Люди не задумались бы, конечно, избавиться от него, чтобы завладеть Дорис. Надо было, напротив, поскорее спрятаться. И он забился в трюм между товаром. Через несколько минут ссора прекратилась, что доказывало, что спорящие пришли к соглашению. Решено было поделить между собой груз с предоставлением в порт покинутого судна. В действительности произошло следующее. Две рыбачьи лодки, вышедшие на заре из Дублина, заметили накренившуюся шхуну, плывшую по воле волн. Обе лодки напрягли тогда все силы, чтобы подъехать к ней первыми. Лодки подъехали одновременно, что и имело последствиям ссору, крики и угрозы. Наконец, дело окончилось миром. Не успел малыш спрятаться в трюм, как рыбаки уже бежали по лестнице к каюте. Как доволен он был, что успел спрятаться, когда услышал их разговор. Хорошо, что не осталось ни одного человека на шхуне. «О, ему бы пришлось плохо!» Конечно, эти люди не остановились бы перед преступлением, чтобы овладеть судном. Через полчаса Дорис была взята на буксир обеими лодками, которые, распустив паруса, поспешили к Дублину. В половине десятого рыбаки были уже у входа в бухту, так как в виду отлива они не могли бы ввести в нее Дорис, то направились к Кингстону. Там ожидала их уже целая толпа на набережной, у брин Грин, Сиси, -Си, Боб и Кетти, узнавшие о крушении Дорис, поспешили сесть на поезд и были теперь уже на набережной Кингстона. Каково было их отчаяние, когда они узнали, что рыбаки привели покинутое судно, малыша на нем не было. Малыш погиб! И все Гриб и Сиси, -Си, Боб и Кетти залились горячими слезами. В это время явился начальник порта. Он должен был объявить, кому принадлежало право владения судном и грузом. Это была немалая удача для рыбаков. И вдруг из трёма появился мальчик. Каким радостным криком приветствовали малыша его друзья, и каким криком ярости ответили им рыбаки. Через минуту малыш был уже на набережной. Сиси, грип Обриин и все бросились обнимать его. Подойдя к начальнику порта, он сказал твердым голосом, «Дорис не была покинута, и все, что в ней находится, принадлежит мне». Действительно, весь груз был спасен лишь одним его присутствием на шхуне. Права малыша были неоспоримы. Груз остался за ним, а Дорис должна быть возвращена капитану Клеру и его экипажу, спасенному накануне. Рыбаки должны были удовольствоваться причитающейся им наградой Как счастливы были все, собравшись опять в магазине фирмы «Малыш компания». Первое плавание малыша оказалось полным опасностей. А между тем Боб сказал ему, «Ах, как я желал бы быть вместе с тобой на Дорис!» «Несмотря на все то, что случилось?» «Да, несмотря на это, малыш!»